11. Вы действительно хотите посвятить это капище Аиду? Само собой, надо же как-то выполнять свои обещания. Капища Аида. Количество постоянно верующих. Один. Количество хранителей капища. Ноль. Желаете стать хранителем капища Аида? А вот тут не знаю. Задерживаться не особо планировала. Начал размышлять вслух, а потом резко воздел руки к небесам и прокричал. О боже, дай мне знак! К слову, ответ пришел совсем не оттуда, откуда ожидалось. Мои ноги разъехались в стороны вместе с землей, а из разлома вылетела книга. Вылетела быстро, даже ощутил фантомную боль собственных бубенцов. Но это все фантазии, потому что поны же надежно защищали. Земля схлопнулась так же быстро, как и разъехалась. Мгновением позже я поднял увесистый талмуд. «Как стать жрецом? Учебник для чайников. Редакция «Загробного мира». «Изучите все, что может потребоваться для возвышения вашего божества. Как построить храм? Как стать первожрецом? Кто такие паладины и с чем их едят? Нормально ли заливать кровью Дественниц алтарь?» Эти и многие другие вопросы в нашем специальном издании. «Спасибо! Ничего потоньше, нет? У меня тут таймер тикает по твоей же просьбе. А это безобразие мне только день читать. И вообще, не факт, что пойму!» Заорал я прямо в землю. Ответа не последовало. Ладно, придется открывать и изучать с первой же страницы. Подробный учебник для избранников. Позволяет получить большую часть знаний при активации руны вашего бога. Если вы не знаете руну вашего бога, положите учебник туда, где взяли, и покайтесь во грехе. Что за... Нет, я не тупой. Просто не очень верится в написанное. Все мои знания системы и физики этого мира твердили о том, что подобное попросту невозможно. Или богам закон не писан? А, попробуем. В самом низу первой страницы имелось место для черчения. Я достал с пояса до на турнире символ Аида и прикинул, что конкретно рисовать и в каком масштабе. Нарисую один к одному. Как раз места хватит. Чем рисовать? Пальцем. Просто напускаешь в неуману и вводишь по странице. Специальная бумага тут же впитает ее и зафиксирует. Проведя последнюю линию, замкнул контур. И тут началось светопредставление. Страницы сперва ослепительно засияли, а затем покрылись удивительным сочетанием переливающегося темно-серого и синего цветов. Весь этот свет прямо со страниц ударил мне по глазам, ослепил окончательно и принес с собой головную боль. Впрочем, все это терпимо. Такая уж плата за бесценные знания. Вот бы все учебники так изучать можно было. Я лежал на промерзшей земле и смотрел вверх до тех пор, пока не начал различать облака. Они стремительно бежали куда-то по своим делам. Видно, опаздывают, да и у меня времени немного. Присев, посмотрел на капище еще раз. «Ах, хотел время сэкономить, а теперь еще больше придется потратить, чтобы все до ума довести». Главная боль отступила, и я, пользуясь полученными знаниями, придумал план. «Шикарная, между прочим, получилась задумка». В будущем прикончит мне целое стадо зайцев сразу. ну приступим. Размяв шею, побрел к стоянке оленеводов в поисках емкости. Хозяйственные оленеводы пускали в ход все дары природы, какие только могли найти. И одним из самых важных инструментов у них считались тазики. Кровь оленей куда сливать прикажете? Не в землю же? Так что как минимум один старый и огромный я там видел. Его и используем. Для чего? Для создания приемника для подношений. Разве что с рунами придется повозиться. Да, контачить с богами смертным практически нереально. Один из немногих работающих проводников — руны. Есть там все же и нюансы, вроде материалов для работы, долговечности, нанесенной руны и прочего. Но я тут типа жрец, и у меня есть типа знания, которые мне помогут. «Вы желаете установить жертвенный алтарь в капище Аида?» «Не хотел бы, не мучился!» «Поздравляем! В хранимом вами капища Аида появился жертвенный алтарь. Для развития капища совершите достаточное количество подношений и постройте еще как минимум одно улучшение». «Босс! Принимай материалы!» Закинул все дерьмо, что осталось от бескрылого мудилы. «Чернолоховские доспехи — пять штук!» «Ботинок правый — одна штука!» «Подошва от левого ботинка — одна штука!» Копье Нефилима, оно же Чернолыховское. Сегодня одно. Извини, очень быстро разбирают. Пока кидал в тазик доспехи и прочие элементы экипировки, перед глазами проскакивали однотипные сообщения. Аид принял ваше подношение. Итак, раз за разом, только после копья репутация увеличилась на плюс один. И я, наконец-то, вышел из минусового баланса в ноль. Как-то слабо по снаряжению. И вообще, где его мешок сурта? У сорта они индивидуальные, пожизненные. Кренова, ну тогда вроде все. Дальше охранный контур сделаю, да? Если что не так, ты не молчи. Молчит зараза. Так надеялся обойтись без этого сложного элемента. Ладно, видимо придется поработать. «В руках появился легендарный метательный кинжал из набора, и я отправился к деревяшкам и каменюкам, готовясь сдать контрольную пару на черчению. Когда закончу, многим находиться здесь без разрешения будет опасно, но не всем. Если злых намерений нет, никого не убьет. На всякий случай даже инструкции оставлю. Ткань есть, банка с волшебной краской тоже. Мало ли какой разумный придет помолиться». За такое Аид капельку божественной силы получать будет, а взамен полис не зайдет. Может повесить на сутки благословение. Вообще, подобное ему невыгодно. Расходы энергии с одной молитвой и благословения, даже самого простенького, маленькие. Но если создать тренд, то сюда будут наведываться регулярно, причем не только люди. Короче говоря, посчитаем это инвестицией в будущее. Ну а что до божественной энергии, то, думаю, Аид сообразит, как пополнить ее запас. Кстати, пожертвование этому тоже способствует, поэтому надо сообщить, что чем больше и дороже дары, тем выше шанс и сила благословения. Но это потом. Сперва мне надо без ошибок вырезать 64 здоровенные руны, напитать их маной, а затем проверить и не сдохнуть. «Отличный план! Надежный, как швейцарские часы!» Утешил сам себя, принимаясь за работу. День подходил к концу, и я, дико уставший и получивший заряд молнии под жопу при проверке защиты, шел в озерцо искупнуться. Все-таки здесь целых пять интересных площадок, не считая той двери к демонам, ведущей под черепушку огромного дракона. Вид пруда немного напрягал. кроваво красная вода не вызывала доверия. Я принюхался. Вроде не воняет. Решил провести небольшой эксперимент и, выпив всю воду из чудо-фляги, набрал взамен вот этой странной. Пока ждал очищения, попутно перекусил из запасов. Через полчаса снова взял флягу в руки и... немного обалдел. «Фляга пехотинца с зельем здоровья». «Это что? Вода превратилась в зелье здоровья? Глазам не верю. Такой халявы просто не бывает». Быстро скинув большую часть одежды и убедившись в отсутствии кого-либо поблизости, вошел в воду, сразу отмечая ее теплоту и консистенцию. Надо же, как компот. Вы ощущаете эффект источника здоровья. Ваше тело восстанавливается. Уходят негативные эффекты и усталость. Регенерация ускоряется до полного восстановления и получения бонуса отдыха. Кайф! Точно здесь крепость поставлю. Это же горячие источники. — Магические. Дефицитный, понимаешь, товар. — Боже, о как же хорошо. — Аид, у тебя такая же ванна. Бог по своему обыкновению промолчал. — Правильно, нечего тратить энергию на пустые разговоры. Просто знай, если я сдохну и попаду в твои владения, то за верную службу хочу себе ванну с таким вот источником здоровья. Лежал и кайфовал долгий час, ожидая бонуса отдыха пока не понял, что туплю. С божественной печатью Лазаря у меня бесконечное здоровье, а значит, восстановление будет идти до тех пор, пока пруд не растратит все свои целебные свойства. А и плевать, он же природный, часть системы. Восстановится, я уверен. Решил ловить бонусы до конца и наслаждаться, размышляя обо всем и ни о чем. А подумать нужно было о многом. Хотя бы о системе стационарных порталов в храмах Аида. Открывались они на четвертом уровне храма. Для этого сперва само капище требовалось развить до пятого уровня, по сути превратив банальное святилище в полноценный храм без стен. Дальше сложнее. Развить храм. Для этого уже нужны специалисты и материалы. Благо рядом леса и каменоломня. Сейчас вылезу и пойду их проверю. А вот и там ждут сюрпризы. Итак, храм должен дойти до четвертого уровня. Задачка архисложная. Особенно если здесь не будет жителей. В общем, геморрой на геморрое. Но стоит это преодолеть, как у меня появится сеть аванпостов в разных частях мира. Аналогичную штуку можно и в реке не провернуть. Впрочем, Аид просил на соседней горе, а тот дух этой обидится. Он ведь тогда о Титане Варе говорил. И думается мне, что он и Танатос разного поля ягоды. Титаны гор у Альвисов боги. «Атанатос — обрыганный червь, не попавший на местный Олимп. И тебя вылечу, стану сильнее, соединю воедино все, что раскидал щедрой рукой, и отправлю прямиком в ад. И тебя, и других титанов. Сколько вас там кстати?» Я посмотрел на статус задания. Всего титанов восемь, и все они будут раскинуты в разных местах. «Пока ожил один. Чем он, интересно, занимается?» В статусе у меня все еще держится связь с Варикейном. Разрушений в источнике силы не видать, а следовательно, через врата титан не пробился. Ну, надеюсь, так оно и есть. Правда, энергии на источнике силы все меньше, так как жители покинули убежище, и теперь каждый час ее количество падает. Впрочем, с нынешними темпами хватит на месяц. С учетом того, сколько мы всего в новом мире, времени осталось. Тьма. Тепло куда-то исчезло. Источник закончился. Я открыл глаза и взглянул на свое отражение в прозрачной воде. «Как жаль, что все хорошее рано или поздно заканчивается. Ну ничего, чуть позже вернусь». Выбравшись, начал одеваться. «Сейчас бы согреться». «Стоп! Я же знаю один способ». Побежал к лесу и уже через пять минут разогрелся, оказавшись у странных величественных деревьев, растущих плотным строем. Явно неземные. А еще... Системные ингредиенты. Это я понял, как только срубил одно для теста. Дрант шершавый. Системный ингредиент для строительства. Это дерево славится скоростью роста, легкостью посадки и неприхотливостью. Его молодая, мягкая и гибкая кора может использоваться ремесленниками. А сама легкая древесина пропитывается за время жизни соком, выступающим в качестве огнеупорного покрытия. К сожалению, дерево требует повышенного фона маны. При ее недостатке оно становится хрупким и зачастую ломается, погибая даже от чересчур сильного ветра. Ранг очень редкий. Балдеж же! Ну балдеж! Такое и настройки, и в кораблестроении можно использовать. Обрадовавшись, вдвинул каменоломни, где меня ожидал еще один подарок. Место — бомба. Чувствую, это все дракоша постарался. Темный гранит — системный ингредиент для строительства. Темный гранит проводит ману, очищая ее и используя негативные частицы для собственного укрепления. Как результат, в зданиях, построенных при помощи темного гранита, скорость восстановления маны выше, а стены крепче. Ранг очень редкий. Если из такого построить целый город, получим двойную пользу. И маги быстрее восстанавливаться будут. И осаду будет легче держать. И стены выйдут крепче обычного. Я даже попробовал ударить в камень лучом. Хоть бы хны, словно антимагической оболочкой покрыт. Хочу здесь свою крепость! Только вот людей нет, а сам я буду строить целую вечность. Я же не иду с волшебник из интернета. Кстати, где-то рядом Первая гора. Есть там один правитель, с которым мы точно найдем и общий язык, и возможность договориться. Вернувшись к капищу, посмотрел на его статус. Уже второй уровень. Надо ли тратить время на еще одно улучшение, которое без меня может оказаться бесполезным? Или просто пойти уже выполнять чертов квест? Надеюсь, ты не обидишься, что я тебе клумбу в следующий раз сделаю и с заборчиком обнесу, да? Бормотал под нос, записывая инструкцию, капищу на разных языках. Выложил все свои знания. Даже схематичные рисунки молящегося грустного человека нарисовал, который потом радовался. Не забыл накорябать сообщения и на доступном мне системном языке, как и на языке альвисов. Других кркозябр пока не выучил. Особо не было ни времени, ни возможности. <клышленный пирог> не каркай! <клышленный пирог> я уже заканчивал выводить последнюю строку, когда за спиной разбушевалась птица. Разозлившись, обернулся и чуть на жопу не сел. <клышленный пирог> Ничего себе, воробушек! <клышленный пирог> <клышленный пирог> Нет у меня еды, я сам несъедобный! «Я токсичный молодой человек. Не с варенья заработаешь?» Воробушку мои уверения были по барабану. «Да и не воробушек это. У воробушков таких зубастых пастей не бывает. А каркал пернатый вовсе не клювом своим, расчудесным. Так выходил воздух через щели в голове». «Архан-птахан. Уровень 34. Очков жизни 98%. процентов. Статус нейтральный. Крайне опасен» этот четырехметровый вертолет с любопытством меня разглядывал статус нейтральный ага кажись не голодный главное его не спровоцировать а то еще схватит и унесет даже если завалю все равно потом через горы обратно к вратам пилить ну уж нет такого счастья и даром не надо и с доплатой. в любом случае этого пахана всех воробьев надо умиротворять я аккуратно стащил со спины рюкзак доставая неприкосновенный запас Булку хлеба и солонину. Положив одной второй на землю, отошел назад. Воробушек прыгнул, и у меня аж ноги подогнулись от дрожи земли. Птичья башкенцы, рассматривающая оброненные мной гостинцы, закрутилась и наклонилась, в два захода отправив в огромный желудок оба моих подарка. Раскрыла пасть пташка, довольно облизнувшись. «Архан-птахан. Уровень тридцать «Очков жизни девяносто восемь процентов». «Статус дружелюбен. Крайне опасен». «Ну вот, уже лучше». «А, а куда ты так смотришь?» Глазки Архана задергались, сосредоточившись на чем-то позади меня. Стоило отойти в сторону, как взгляд снова последовал за мной. Эрнатая резко подступила ко мне и вытянула шею. «Мешок Сурта решила проверить». «Нет, там ничего. Отстань, наглая морда!» Я все отступал, а птица двигалась по пятам. В какой-то момент она прыгнула, дважды махнув крыльями, и перескочила через меня, приближаясь к мешку. Отстань, фу! Нет ничего! Развернувшись, кое-как уклонился от испалинского клюва. Благо, она пыталась достать не меня, а мешок. Начались салочки, в которых я знатно проигрывал. Хорошо еще статус не менялся, и птичка не пыталась меня убить. Закричал птиц, и мы накаркали оба. Статус упал до нейтрального, так и до негативно-враждебного скатимся. Припустил со всех ног, пока не стало слишком поздно. Птица оказалась резвой, а я — шустрым. Мы играли в салочки до самого спуска с черепа, пока ей не надоело и она не попыталась сапать меня своими когтями. К слову, каждый коготочек был размером с мою ногу и опасно блестел на солнце. Еле увернулся. С трудом домчавшись до костей Альвисов, как сноубордист проехался на пятой точке и, уйдя в занос, вместе с преследующей меня пташкой, покатился в сторону врат. Уж если и есть где спасение от наглого воробья, так это там. Опять же, не факт, что ее получится убить быстро. Не хватало еще очутиться в гнезде на вершине какой-нибудь далекой горы. Риск — дело благородное, но порой глупое. «Демонические врата запечатаны». «Внимание! У вас обнаружен ключ для открытия врат. Выберите подходящее действие. Первое — войти во врата и закрыть выход. Второе — открыть врата. Третье — отказаться от глупостей». «Один, один, один!» — тыкал в системное меню, с ужасом наблюдая, как на меня надвигаются бритвенно-острые когти. В последний момент присел и... птица над собой не почувствовал. И вообще, как-то обстановочка поменялась. Развернувшись, осмотрел местность. «Ты действительно попал, Димон? Реально попал?» Рука потянулась к поясу, и я обрадовался. Обрадовался тому, что прошел вознесение до того, как попал в этот... данж. Не зря система называла варианты «войти сюда глупостью». Да и молит не спешил, явно наращивая силу. И теперь я его прекрасно понимаю. «Мне бы еще недельку-две качи и развития. Даже если они окажутся не самыми сильными, я просто устану всех убивать. Ну, по крайней мере, здесь их точно больше десяти тысяч».